Целый год прошёл после только что описанной беседы. Первые месяцы этого года Эмилия провела в таком глубоком и безутешном горе, что даже мы, наблюдающие и описывающие каждое движение этого слабого и нежного сердца, должны отступить перед его страданиями. Молча обойдём мы это ложе скорби, Прикроем осторожно дверь тёмной комнаты, где томится несчастная, как это делали добрые люди, ухаживавшие за нею в течение первых месяцев её страданий и не покидавшие её, пока, наконец, небеса не послали ей утешения. И вот наступил день, принёсший трепетный восторг и изумление, когда бедная, овдовевшая девочка прижала к своей груди ребёнка, ребёнка с глазами покойного Джорджа, крошку сына, Прекрасного, как Херувим. Каким чудом был его первый крик. Как она плакала и смеялась, склонясь над ним. Как пробудились вновь любовь, надежда и молитва в груди, к которой прижался малютка. Она была спасена. Доктора, лечившие ее и опасавшиеся за ее жизнь и рассудок, с беспокойством ждали этой минуты, прежде чем поручиться за благополучный исход. Те, кто постоянно находился при ней в эти долгие месяцы сомнений и страха, были вознаграждены, когда увидели, что ее глаза засияли нежностью. Одним из них был наш друг Добин. Это он привез Эмилию обратно в Англию, в дом ее матери, когда миссис Одаут, получив настоятельное предписание от мужа полковника, вынуждена была покинуть свою подопечную. Видеть, как добин носит на руках ребёнка, и слышать торжествующий смех Эмилии, которая опасливо следит за ними, доставило бы удовольствие всякому, в ком теплится хотя бы искра юмора. Уильям был крестным отцом ребёнка и выказал недюжинную изобретательность, покупая для своего маленького крестника стаканчики, ложки, рожки и коралловые кольца, точить зубки о том, как мать, жившая только им одним, кормила и пеленала младенца, как она отстраняла всех нянек и не позволяла ничьей руке, кроме своей, его касаться и считала, что оказывает величайшую милость его крёстному отцу Добину, позволяя ему иногда понянчить ребёнка, обо всём этом мы не будем здесь распространяться. Вся её жизнь была сплошная материнская ласка. Она окутывала слабое беспомощное существо своей любовью и обожанием. Ребенок высасывал самую жизнь из ее груди. По ночам одна в своей спаленке Эмилия испытывала тайные и бурные восторги материнской любви, какие Господь в своей неизреченной милости дарует женщине. Радости, недоступные разуму и в то же время его превышающие. Чудесное слепое обожание, знакомое только женскому сердцу. Уильям Добин размышлял о переживаниях Эмилии и наблюдал движение ее души. А так как любовь помогала ему угадывать почти все чувства, волновавшие это сердце, он убеждался, увы, с роковой очевидностью, что для него там нет места. Но зная это, он не жаловался и не роптал на судьбу.